Основание метафизики нравов. Раздел 3. Продолжение пункта об интересе присущим идеям нравственности. Таким образом, в идее свободы мы как будто лишь предположили, собственно, моральный закон, а именно самый принцип автономии воли, и не могли для себя доказать его реальность и объективную необходимость. Правда, мы все же достигли чего-то очень значительного тем, что, по крайней мере, определили истинный принцип точнее, чем когда-либо. Но что касается его значимости и практической необходимости ему подчиняться, то мы не продвинулись дальше. Ведь мы не могли бы дать удовлетворительного ответа тому, кто спросил бы нас, почему же общая значимость нашей максимы как закона должна быть ограничивающим условием наших поступков, и на чем мы основываем придаваемую этому образу действий ценность, которая должна быть столь велика, что вообще не может быть никакого более высокого интереса. И как это происходит, что человек только благодаря этому полагает, что ощущает свою личную ценность, в сравнении с которой ценность приятного или неприятного состояния совершенно ничтожно. Страница 272. Мы, конечно, видим, что можем проявить какому-нибудь личному качеству интерес, который не заключает в себе никакого интереса к состоянию, если только это качество делает нас способными стать причастными к этому состоянию в случае, когда разум должен был осуществить его распределение. Так, достойность быть счастливым может интересовать сама по себе и без побуждения стать причастным этому счастью. Однако в действительности это суждение есть лишь результат того, что мы уже заранее признали важность моральных законов, когда мы, благодаря идее свободы, отрешаемся от всякого эмпирического интереса. Но того, что мы отрешаемся от эмпирического интереса, то есть рассматриваем себя свободными в поступках, и тем не менее должны считать себя подчиненными тем или иным законам, чтобы находить только в нашем лице ценность, способную вознаградить нас за потерю всего, что придает ценность нашему состоянию, и, как это возможно, стало быть, откуда возникает обязательность морального закона, этого мы таким путем еще не можем постигнуть. Здесь получается, надо в этом откровенно признаться, своего рода круг, из которого как будто невозможно выбраться. Мы считаем себя в ряду действующих причин свободными для того, чтобы в ряду целей мыслить себя подчиненными нравственным законам. И после этого мы мыслим себя подчиненными этим законам потому, что приписали себе свободу воли, ведь и свобода И собственное законодательство воли, суть автономия, стало быть, взаимозаменяемые понятия. Но именно поэтому одно из них нельзя применять для объяснения другого и для указания его основания, а применять его можно самое большее для того, чтобы представления об одном и том же предмете, кажущиеся в логическом отношении разными, свести к единому понятию, как различные дроби одинакового содержания к минимальному выражению. Однако нам остается еще один выход, а именно посмотреть, не становимся ли мы на одну точку зрения, когда благодаря свободе мыслим себя априори действующими причинами, и на другую, когда по своим поступкам представляем самих себя как результаты, какие мы видим перед собой. Не требуется никаких тонких мыслей, а достаточно даже самого обыденного рассудка, который, правда, сделает это по-своему при помощи смутного развлечения способности суждения, называемой им чувством, для того, чтобы заметить. Все представления, появляющиеся у нас непроизвольно, таковы представления чувств, дают нам познание предметов только такими, как они нас официруют, а какими они могут быть сами по себе, это остается нам неизвестным. Стало быть, этот вид представлений, даже при самом напряженном внимании с нашей стороны и при всей ясности, какую только мог бы придать им рассудок, может привести нас только к познанию явлений, но никогда не может привести нас к познанию вещей в себе. Коль скоро сделано это различие, хотя бы лишь посредством подмеченной разницы между теми представлениями, которые мы получаем откуда-то извне, и при которых мы остаемся пассивными, и теми, которые мы производим исключительно из нас самих, проявляя этим нашу активность, то само собой следует, что за явлениями мы должны допустить и признать еще нечто другое, что не есть явление, а именно вещи в себе, Хотя мы, конечно, знаем, что поскольку они могут стать нам известными только так, как они нас официруют, то мы не можем приблизиться к ним и никогда не можем знать, что они такое сами по себе. Это должно привести нас к развлечению, хотя и грубому, чувственного мира и мира рассудочного, из которых первый из-за различной чувственности у отдельных воспринимающих мир субъектов также может быть чрезвычайно различным, тогда как второй, лежащий в его основе, остается всегда одним и тем же. Даже в отношении самого себя и при том с помощью знания, какой человек имеет о себе благодаря внутреннему восприятию, он не может притязать на знание о том, каков он сам по себе. В самом деле, так как нельзя сказать, что человек как бы создает самого себя. И так как он получает понятие о себе не априори, а эмпирически, то естественно, что и о себе самом он может собрать сведения, основываясь на внутреннем чувстве, следовательно, только через явление своей природы и тем способом, каким официруется его сознание. Между тем, помимо этого, составленного из одних только явлений характера его собственного субъекта, он необходимо должен признать, Еще нечто другое, лежащее в основе, а именно свое «я», каково оно может быть само по себе, и таким образом причислить себя в отношении восприятия и восприимчивости ощущений к чувственному миру, в отношении же того, что в человеке может быть чистой деятельностью, в отношении того, что доходит до сознания посредством воздействия на органы чувств, а непосредственно к миру интеллектуальному. о котором он, тем не менее, больше ничего не знает. Подобный же вывод мыслящий человек должен сделать и о всех вещах, какие ему могут встретиться. К такому выводу приходит, пожалуй, даже самый обыденный рассудок, который, как известно, имеет сильную склонность за предметами чувств предполагать наличие еще чего-то невидимого, действующего самостоятельно. Однако в этом отношении он очень вредит себе тем, что это невидимое, он... в свою очередь, скоро хочет сделать чувственно наглядным, то есть предметом созерцания. И таким образом он в результате этого нисколько не становится умнее. Но вот человек действительно находит в себе способность, которой он отличается от всех других вещей, да и от себя самого, поскольку он официруется предметами. И эта способность есть разум. Разум, как чистая самодеятельность, Выше даже рассудка в том отношении, что хотя рассудок также есть самодеятельность и в отличие от чувств не содержит в себе одни только представления, возникающие лишь тогда, когда на нас действуют вещи, то есть когда мы пассивны, тем не менее он своей деятельностью может составить только такие понятия, которые служат лишь для того, чтобы подвести под правило чувственные представления и тем самым объединить их в сознании. Без такого применения чувственности рассудок ничего не мог бы мыслить. Разум же показывает под именем идей такую чистую спонтанность, что благодаря ей выходит далеко за пределы всего, что только может дать ему чувственность, и выполняет свое важнейшее дело тем, что отличает чувственный мир от рассудочного, тем самым показывая, однако, самому рассудку его границы. Страница 274. Разумное существо должно поэтому рассматривать себя как интеллигенцию, смотри примечание, следовательно, не со стороны своих низших сил, как принадлежащее не к чувственному, а к рассудочному миру. Стало быть, у него две точки зрения, с которых оно может рассматривать себя, и познавать законы приложения своих сил, следовательно, всех своих действий. Во-первых, поскольку оно принадлежит к чувственному миру, оно может рассматривать себя как подчиненное законам природы, гетерономия. Во-вторых, поскольку оно принадлежит к интеллигибельному миру, как подчиненное законам, которые, будучи независимы от природы, основанные не эмпирически, а только в разуме. Примечание. Понятие интеллигентс, интеллигенция, интеллект используется Кантом здесь и далее отнюдь не в социологическом и даже не в гнусиологическом, а скорее в онтологическом смысле. Оно обозначает принадлежность к особому. и интеллигибельному миру в качестве его части. Конец примечания. Как разумное, стало быть, принадлежащее к интеллигибельному миру существо, человек может мыслить причинность своей собственной воли, только руководствуясь идеей свободы. Ведь независимость от определяющих причин чувственного мира, какую разум необходимо, должен всегда приписывать самому себе, есть свобода. С идеей же свободы неразрывно связано понятие автономии, а с этим понятием всеобщий принцип нравственности, который в идее точно так же лежит в основе всех действий разумных существ, как закон природы в основе всех явлений. Теперь устранено наконец подозрение, какое мы возбудили выше, будто в нашем заключении от свободы к автономии и от автономии нравственному закону содержится скрытый круг, а именно, не положили ли мы в основу идею свободы только ради нравственного закона, дабы потом, в свою очередь, вывести этот закон из свободы. Стало быть, мы вовсе не могли привести для нравственного закона какое-либо основание, а приняли его только как запрос некоего принципа, который благомыслящие люди охотно допустят вместе с нами, но который мы никогда не могли бы выставить как доказуемое положение. Теперь же мы видим, что если мы мыслим себя свободными, то мы переносим себя в рассудочный мир в качестве его членов и познаем автономию воли вместе с ее следствием, моральностью. Если же мы мыслим себя имеющими обязанности, то мы рассматриваем себя как принадлежащих к чувственному миру и, однако, также к миру рассудочному». как возможен категорический императив. Разумное существо причисляет себя как интеллигенцию к рассудочному миру, и только как принадлежащее к этому миру действующая причина, оно называет свою причинность волей. С другой стороны, оно осознает себя, однако, и частью чувственного мира, в котором его поступки имеют место лишь как явление этой причинности. Но возможность этих поступков Нельзя понять из этой причинности, которую мы не знаем. Вместо нее эти поступки должны быть постигнуты как определенные другими явлениями, а именно желаниями и склонностями, как принадлежащие к чувственному миру. Страница 275. Таким образом, все поступки, которые я совершаю лишь как член рассудочного мира, были бы полностью сообразны с принципом автономии чистой воли. Те же поступки, которые я совершаю только как часть чувственного мира, должны были бы быть взяты как всецелосообразные с естественным законом желаний и склонностей, стало быть, с гетерономией природы. Первые основывались бы на высшем принципе нравственности, вторые — на принципе счастья. Далее курсивом. Но так как рассудочный мир содержит основание чувственного мира, Стало быть, и основание его законов, конец курсива, следовательно, является для моей воли, целиком, принадлежащей к рассудочному миру, непосредственно законодательствующим, и поэтому и мыслиться должен таковым, то я, как интеллигенция, хотя, с другой стороны, и как существо, принадлежащее к чувственному миру, буду признавать себя подчиненным, тем не менее, законам первого мира. то есть законом разума, содержащего в идее свободы закон свободы, и, следовательно, подчиненным автономии воли. Я должен буду рассматривать для себя законы рассудочного мира как императивы, а сообразные с этим поступки как обязанности. Итак, категорические императивы возможны благодаря тому, что идея свободы делает меня членом интеллигибельного мира. Поэтому если бы я был только таким членом, все мои поступки всегда были бы сообразны с автономией воли. Но так как я в то же время рассматриваю себя как члена чувственного мира, то мои поступки должны быть с ней сообразны. Это категорическое долженствование представляет априорное синтетическое положение. Потому что вдобавок к моей воле, на которую воздействуют чувственные влечения, присовокупляется идея той же, но принадлежащей к рассудочному миру, чистой, самой по себе практической воли, которая содержит высшее условие первой воли согласно с разумом. Это примерно так, как к созерцаниям чувственного мира присовокупляются понятия «рассудка» сами по себе, не означающие ничего, кроме формы закона, и благодаря этому делают возможными априорные синтетические положения, на которых основывается все познание природы. Практическое применение обыденного человеческого разума подтверждает правильность этой дедукции. Никто, даже самый отъявленный злодей, если только он вообще привык к применению разума, когда ему приводят примеры честности в намерениях, твердости в следовании добрым максимам, сочувствия и всеобщего благоволения, и к тому же связанных с отказом от многих выгод и удобств, не может не желать, чтобы и у него был такой же образ мыслей. Он только не может привести себя в такой настрой из-за своих склонностей и желаний, Причем, однако, он в то же время хочет освободиться от таких для него самого тягостных склонностей. Он этим показывает, следовательно, что с волей, свободной от всяких чувственных побуждений, он мысленно переносит себя в совершенно иной порядок вещей, чем порядок его чувственных влечений, так как от указанного желания Он может ожидать неудовольствия для своих влечений, стало быть, неудовлетворение своих действительных или вообще возможных склонностей, ведь тогда сама идея, которая вызвала у него это желание, потеряла бы свое превосходство, а лишь большей внутренней ценности своей личности. Но этой лучшей личностью он считает себя, когда он переносит себя в положение члена рассудочного мира, к чему его невольно принуждает идея свободы, то есть независимости от определяющих причин чувственного мира. В этом положении у него есть сознание доброй воли, составляющей, по его собственному признанию, закон для его злой воли как члена чувственного мира. Власть этого закона он узнает, когда он его нарушает. Моральная Долженствование есть, следовательно, собственное необходимое валение как члена интеллигибельного мира, и лишь постольку мыслится им как долженствование, поскольку он в то же время рассматривает себя как члена чувственного мира. Страница 276. О крайней границе всякой практической философии. Все люди мыслят себя свободными по своей воле. Этим объясняются все суждения о поступках как таких, которые должны были бы быть совершены, хотя они и не были совершены. При всем том, эта свобода не есть понятие опыта, да и не может им быть, так как оно всегда остается, хотя показания опыта, противоположные тем требованиям, какие при предположении, что существует свобода, представляются необходимыми. С другой стороны, точно так же необходимо, чтобы все, что происходит, неизбежно определялось по законам природы. И эта естественная необходимость также не есть понятие опыта именно потому, что оно заключает в себе понятие необходимости, стало быть, априорного познания. Но это понятие о природе подтверждается опытом, и само неизбежно должно быть Предположено, если считают возможным опыт, то есть познание предметов чувств, приведенное в связь согласно всеобщим законам. Поэтому свобода есть лишь идея разума, объективная реальность которой сама по себе возбуждает сомнения. Природа же есть рассудочное понятие, которое доказывает и необходимо должно доказывать свою реальность на примерах опыта. И хотя отсюда возникает некоторая диалектика разума, так как в отношении воли приписываемая ей свобода, как нам кажется, находится в противоречии с естественной необходимостью, и у этого перепутья разум в спекулятивном отношении считает путь естественной необходимости гораздо более проторенным и более пригодным, чем путь свободы, Однако в практическом отношении тропинка свободы есть единственная, на которой возможно при нашем поведении применение своего разума. Вот почему самой утонченной философии, так же, как и самому обыденному человеческому разуму, невозможно устранить свободу какими бы то ни было умствованиями. Следовательно, философия должна предположить, что нет настоящего противоречия между свободой и естественной необходимостью одних и тех же человеческих поступков, ибо она также не может отказаться от понятия природы, как и от понятия свободы. Тем не менее, это кажущееся противоречие должно быть, во всяком случае, убедительным образом уничтожено, хотя бы даже никогда нельзя было понять, как возможна свобода. В самом деле... Если уже мысль о свободе противоречит самой себе или природе, которая столь же необходима, то от нее пришлось бы совершенно отказаться при сопоставлении с естественной необходимостью. Однако невозможно избежать этого противоречия, если субъект, мыслящий себя свободным, будет мыслить себя в одном и том же смысле или в одном и том же отношении, и тогда, когда он называет себя свободным, и тогда, когда в отношении того же поступка он признает себя подчиненным закону природы. Страница 277. Поэтому неотложная задача спекулятивной философии показать, по крайней мере, что ее заблуждение относительно указанного противоречия объясняется тем, что мы мыслим человека в одном смысле и отношении, когда мы называем его свободным, и в другом, когда мы считаем его как часть природы подчиненным ее законам, и что оба эти смысла и отношения не только очень хорошо могут существовать рядом друг с другом, но и должны мыслиться необходимо соединенными в одном и том же субъекте. Ведь иначе нельзя было бы указать, на каком основании мы должны были обременить разум идей, которые хотя ее можно не впадая в противоречие, Соединить с другой достаточно обоснованной идеей, тем не менее, впутывает нас в дело, из-за которого разум в своем теоретическом применении быстро заходит в тупик. Но эта обязанность лежит только на спекулятивной философии, дабы она открыла практической философии широкую дорогу. Таким образом, устранять кажущиеся противоречия или оставлять его нетронутым не предоставляется произвольному решению философа. Ведь в последнем случае соответствующая теория была бы «бонум ваканс», то есть «вакантное благо», в обладании которым фаталист мог бы вступить с полным правом, как и изгнать всякую мораль из ее мнимого имения, которым она завладела, не имея на то законного основания. Однако мы еще не можем сказать, что здесь начинается граница практической философии. В самом деле, улаживание этого спора вовсе не входит в ее компетенцию. Она лишь требует от спекулятивного разума, чтобы он положил конец разногласиям, в какие он сам себя впутывает в теоретических вопросах, с тем, чтобы практический разум приобрел спокойствие и уверенность для отражения внешних нападок, способных сделать спорной ту почву, на которой он хочет основываться. Справедливое же притязание даже обыденного человеческого разума на свободу воли основывается на сознании и не вызывающем споров допущении независимости разума от чисто субъективных определяющих причин, составляющих в совокупности то, что принадлежит только ощущению и, стало быть, обозначается общим именем чувственности. Человек, который подобным образом рассматривает себя как интеллигенцию, ставит себя тем самым в другой порядок вещей и в совершенно другого рода отношение к определяющим основаниям, когда он представляет себя как интеллигенцию, одаренную волей, следовательно, причинностью, нежели тогда, когда он воспринимает себя в качестве феномена в чувственном мире, какой он и есть действительно». и подчиняет свою причинность внешнему определению по законам природы. Скоро он убеждается, что и то, и другое может, даже должно иметь место одновременно. В самом деле, то, что вещь в явлении, принадлежащая к чувственному миру, подчинена определенным законам, от которых она как вещь или сущность сама по себе независима, не содержит никакого противоречия. А что человек должен представлять и мыслить себя таким двояким образом, это основывается в первом случае на сознании самого себя как предмета, аффицируемого чувствами, а во втором — на сознании самого себя как интеллигенции, то есть как независимого в применении разума от чувственных впечатлений, стало быть, как принадлежащего к рассудочному миру. Страница 278. Этим объясняется, что человек приписывает себе волю, которая не принимает на свой счет ничего, что относится только к его влечениям и склонностям, и, напротив, считает возможными и даже необходимыми поступки, которые могут быть совершены лишь при условии пренебрежения ко всем влечениям и чувственным возбуждениям. Причинность этих поступков кроется в нем как интеллигенции, и в законах действий и поступков по принципам интеллигибельного мира, о котором он, правда, только и знает, что закон там устанавливается исключительно разумом, и притом чистым разумом, независимым от чувственности. Равным образом, так как он там только как интеллигенция есть подлинная самость, как человек, напротив, он есть только явление самого себя, то указанные законы налагаются на него непосредственно и категорически. Поэтому то, к чему побуждают склонности и влечения, стало быть, вся природа чувственного мира, не может нанести ущерб законам его валения как интеллигенции. Более того, он не отвечает за склонности и влечения и не приписывает их своей подлинной самости – то есть своей воле, но отвечает за то потворство, какое он им оказал бы, если бы позволил им влиять на его максимы в ущерб законам воли, который устанавливает разум. Проникая мыслями в рассудочный мир, практически разум вовсе не приступает к своих границ, но он действительно переступил бы их, если бы захотел проникнуть в него с помощью созерцания ощущения. Мысль о рассудочном мире – Есть лишь негативная мысль в отношении чувственного мира, который не устанавливает разуму законов в определении воли. Эта мысль положительна только в том единственном пункте, что указанная свобода как негативное определение в то же время связана с положительной способностью даже с причинностью разума, называемой нами волей, поступать так, чтобы принцип поступков сообразовался с сущностным свойством разумной причины, то есть с условием, общей значимости максимы как закона. Но если бы практический разум стал искать в рассудочном мире еще и объект воли, то есть побудительную причину, то он приступил бы свои границы и притязал бы на знание того, о чем ему ничего не известно. Понятие рассудочного мира есть, следовательно, только точка зрения, которую разум вынужден принять вне явлений, для того чтобы мыслить себя практическим. Это было бы невозможно. если бы влияние чувственности были для человека определяющими. Однако это необходимо, поскольку человеку не должно быть отказано в сознании самого себя как интеллигенции, стало быть, как разумный и деятельный, благодаря разуму, то есть свободно действующей причины. Эта мысль приводит, конечно, к идее совершенно другого порядка и законодательства, чем те, какие присущи механизму природы, относящемуся к чувственному миру. и делает необходимым понятие интеллигибельного мира, то есть целостности разумных существ, как вещей самих по себе. Однако без малейшего притязания мыслить дальше, чем позволяет формальные условие этого мира, то есть сообразно со всеобщностью максимы воли как закона, стало быть, с автономией воли, которая может существовать только при наличии свободы воли. Напротив, все законы, направленные на объект, дают гетерономию, которую можно найти только в законах природы и которая может относиться только к чувственному миру. Страница 279. Но разум приступил бы свои своей границе, если бы отважился на объяснение того, как чистый разум может быть практическим. Это было бы совершенно то же, что и объяснение того, как возможна свобода». В самом деле мы в состоянии объяснить только то, что мы можем свести к законам, предмет которых может быть дан в каком-нибудь возможном опыте. Свобода же есть просто идея, объективная реальность которой никак нельзя показать на основании законов природы, стало быть, также и ни в каком возможном опыте. Поэтому, так как для нее никогда нельзя по какой-либо аналогии привести пример, она никогда не может быть понята или даже только усмотрена». Она лишь необходимо предполагается разумом у существа, которое сознает в себе волю, то есть способность, еще отличную от простой способности желания, а именно способность определяться к действованию в качестве интеллигенции, стало быть, по законам разума, независимо от природных инстинктов. Но там, где прекращается определение по законам природы, нет места также и объяснению, и не остается ничего, кроме защиты, то есть отвода возражений тех, кто утверждает, будто глубже вник в сущность вещей, и потому дерзко объявляет свободу невозможной. Им только можно показать, что противоречие, якобы обнаруженное ими здесь, объясняется лишь тем, что желая доказать силу закона природы для человеческих поступков, они необходимо должны были рассматривать человека как явление. А теперь, когда от них требуется, чтобы они его, как интеллигенцию, представляли себе так же, как вещь самое по себе, они все еще рассматривают его как явление. Конечно, в таком случае обособление его причинности, то есть его воли от всех законов природы чувственного мира в одном и том же субъекте заключало бы в себе противоречие. Однако противоречие это отпадет, если они только поразмыслят и признают, как это и полагается, что за явлениями должны находиться вещи в себе, хотя бы и скрытно. от законов действия которых нельзя требовать тождества с теми законами, каким подчинены явления. Субъективная невозможность объяснить свободу воли, тождественная с невозможностью раскрыть и растолковать тот интерес, смотри подстрочное примечание, какой человек проявляет к моральным законам. Подстрочное примечание. Интерес есть то, благодаря чему разум становится практическим, то есть становится причиной, определяющий волю. Поэтому только о разумном существе говорят, что оно проявляет к чему-нибудь интерес. Неразумные существа имеют только чувственные побуждения. Непосредственный интерес к поступку разум находит только тогда, когда общая значимость максимы этого поступка служит достаточным определяющим основанием воли. Только такой интерес является чистым. Если же воля определяется разумом, только при посредстве другого объекта желания или при предположении, что имеется особое чувство субъекта, то интерес разума к поступку будет только опосредованным. В этом случае, поскольку один лишь разум сам по себе без опыта не может найти ни объекта воли, ни особого лежащего в ее основе чувства, интерес был бы только эмпирическим, а не чистым интересом разума. Логический интерес разума — достигать понимания — никогда не бывает непосредственным, он всегда предполагает цели применения разума. Конец примечания. Страница 280. И тем не менее, он действительно находит в них интерес. Основание для этого в нас самих мы называем моральным чувством, относительно которого кое-кто ошибочно считал, будто им руководствуется наше нравственное суждение – тогда как в нем нужно видеть скорее субъективное действие, оказываемое законом на волю. Объективные же основания его дает один только разум. Чтобы хотеть того, для чего один лишь разум предписывает долженствование чувственно-официруемому разумному существу, для этого требуется, конечно, способность разума возбуждать чувство удовольствия или расположение к исполнению долга, стало быть, причиной разума, определять чувственность сообразно с его принципами. Однако совершенно невозможно уяснить себе, то есть априори, растолковать, как может одна лишь мысль, не содержащая в себе ничего чувственного, вызвать ощущение удовольствия или неудовольствия. Ведь это особый род причинности, относительно которого, как относительно всякой причинности, мы ничего не можем определять априори, и поэтому вынуждены осведомляться о нем только у опыта. Но так как опыт может показать нам только одно отношение причины к следствию, отношение между двумя предметами опыта, здесь же чистый разум при помощи одних лишь идей, которые вовсе не служат предметом для опыта, должен быть причинный следствие, которое, конечно, находится в опыте. То объяснение, как и почему нас интересует всеобщность максимы как закона, стало быть, нравственность, нам, людям, совершенно не по силам. Мы знаем только одно, что закон — не потому имеет для нас значимость, что он нас интересует, ибо это гетерономия и зависимость практического разума от чувственности, а именно от лежащего в основе чувства, в случае чего он никак не мог бы устанавливать нравственные законы, а потому он нас интересует, что имеет значимость для нас, как людей, ввиду того, что он вытекает из нашей воли как интеллигенции, стало быть, из нашей подлинной самости». Далее курсивом. «А то, что принадлежит лишь к явлению, необходимо подчиняться разумам свойству вещи самой по себе». Конец курсива. Таким образом, на вопрос «Как возможен категорический императив?» мы, правда, в состоянии ответить постольку, поскольку можно выдвинуть единственное предположение, при котором он возможен, а именно идею свободы, а также поскольку можно усмотреть необходимость такого предположения». Этого достаточно для практического применения разума, то есть для убежденности в значимости этого императива, стало быть, и нравственного закона. Однако, как возможно само это предположение, это никогда не удастся постичь человеческому разуму. Если же предположить свободу воли интеллигенции, то автономия воли, как формальное условие, при котором она только и может определяться, будет необходимым следствием. Предполагать эту свободу воли не только вполне возможно, не впадая при этом в противоречие с принципом естественной необходимости в связи явлений чувственного мира, как это может показать спекулятивная философия, подводить ее как условие под все свои произвольные поступки, также практические, то есть в идее, безусловно, необходимо разумному существу, сознающему свою причинность через разум, стало быть, через волю, отличную от желаний. Объяснить же, как чистый разум сам по себе, без других мотивов, откуда-то заимствованных, может быть практическим, то есть как один лишь принцип общей значимости всех максим разума, как законов, который был бы, конечно, формой чистого практического разума, без всякой материи, предмета воли, в которой заранее можно было бы находить интерес, может сам по себе служить мотивом и возбуждать интерес». который назывался бы чисто моральным или, иными словами, как чистый разум, может быть практическим, дать такое объяснение никакой человеческий разум совершенно не в состоянии, и все усилия и старания найти такое объяснение тщетны. Страница 281. Это то же самое, как если бы я пытался узнать, каким образом возможна сама свобода, как причинность воли. Ведь в таком случае я покидаю философское основания для объяснения и не имею никакого другого. Правда, я мог бы, пожалуй, плутать по интеллигибельному миру, который мне еще остается, по миру интеллигенции. Однако, хотя у меня есть об этом мире идея, имеющая свое серьезное основание, тем не менее у меня нет о нем никакого знания, и я никогда не могу приобрести его при всех стараниях моей естественной способности разума. Эта идея обозначает только нечто, что останется, если я исключу из оснований, определяющих мою волю, все, относящееся к чувственному миру, просто для того, чтобы ограничить принцип побудительных причин и сферы чувственности. Я могу это сделать, проводя ее границы и показывая, что она не все в себя вмещает, и что вне ее есть нечто большее. Это большее, однако, остается мне неизвестным. От чистого разума, мыслящего этот идеал, по отвлечению всей материи, то есть познанию объектов, мне не остается ничего, кроме формы, а именно мыслить практический закон общей значимости Максим и сообразно с ним разум по отношению к чистому рассудочному миру как возможную действующую, то есть определяющую волю, причину. Мотив здесь должен совершенно отсутствовать. Ведь сама эта идея интеллигибельного мира – должна была бы быть с мотивом или тем, к чему разум первоначально проявлял бы интерес, однако сделать это понятным есть как раз задача, которую мы не можем разрешить. Здесь, наконец, мы приходим к крайней границе всякого морального исследования. Установить ее очень важно уже для того, чтобы, с одной стороны, разум не искал повсюду в чувственном мире вредным для нравов способом высшую побудительную причину и постижимый, но эмпирический интерес — С другой же стороны, чтобы он также не махал бессильно крыльями, не двигаясь с места в пустом для него пространстве трансцендентных понятий, называемых интеллигибельным миром, и не терялся бы среди призраков. Впрочем, идея чистого рассудочного мира, как целостности всех интеллигенций, которой мы сами принадлежим как разумные существа, хотя, с другой стороны, мы также члены чувственного мира, всегда остается полезной и дозволенной идеей для разумной веры, хотя всякое знание кончается у ее границы, дабы прекрасный идеал всеобщего царства целей самих по себе, разумных существ, которому мы можем принадлежать в качестве членов только тогда, когда точно руководствуемся в своем поведении максимами свободы, как если бы они были законами природы, мог возбудить в нас живой интерес к моральному закону. Страница 282. Заключительное замечание. Спекулятивное применение разума к природе приводит к абсолютной необходимости некой высшей причины мира. Практическое применение разума к свободе также приводит к абсолютной необходимости Но лишь законов действования разумного существа как такового. Существенный же принцип всякого применения нашего разума — довести познание разума до сознания необходимости этого познания, так как без этой необходимости оно не было бы познанием разума. Но точно так же существенное ограничение того же самого разума состоит в том, что он не может постичь необходимость ни того, что существует или происходит, ни того, что должно происходить, если не положено в основу условие, при котором это существует или происходит, или должно происходить. Но при таком положении, поскольку вопрос об условии ставится постоянно, возможность удовлетворения разума отодвигается все дальше и дальше. Поэтому он неустанно ищет безусловно необходимое и вынужден принять его, не располагая никакими средствами сделать его понятным для себя. Хорошо уже, если он будет в состоянии придумать понятие, которое согласуется с этим предположением. Таким образом, то, что человеческий разум не может сделать понятным безусловный практический закон, Каким должен быть категорический императив его абсолютной необходимости? Это не укор для нашей дедукции высшего принципа моральности, а упрек, который следовало бы сделать человеческому разуму вообще. В самом деле нельзя же ставить ей вину то, что она не хочет сделать это при помощи условия, а именно посредством какого-нибудь положенного в основу интереса, ведь в таком случае закон не был бы моральным, то есть высшим законом свободы. Итак, мы не постигаем практически безусловной необходимости морального императива, но мы постигаем его непостижимость. Больше этого уже нельзя по справедливости требовать от философии, которая стремится в принципах дойти до границы человеческого разума. Конец книги «Основания метафизики нравов». Страница... 283. -я. Критика практического разума. Примечание книги. Перевод «Критика практического разума» дается по изданию Прусской Королевской Академии Наук. В Альгамайна. Литератур. Literaturzeitung от 21 ноября 1786 года Издатель ее Щуц поместил извещение о готовящемся втором издании кантовской «Критики чистого разума», в котором пояснялось, что в этом издании, к содержащейся в первом издании «Критики чистого спекулятивного разума», будет присоединена критика чистого практического разума как завершающая ее часть и как обосновывающая принцип нравственности. В литературе о Канте Б. Эрдман возникло предположение, будто извещение Щуца было основано на недоразумении и не могло быть сообщено ему самим Кантом. Однако Форлендер показал, что и Эрдман, и Наторп не знали или проглядели, что одновременно с публикацией извещения Йенской «Algemeine Literatur Zeitung, профессор Борн В Лейпциге получил аналогичное извещение непосредственно от самого Канта. По некоторым, по-видимому чисто техническим соображениям, Кант отказывается от мысли объединить обе критики в рамках одного сочинения. В начале 1787 года второе издание «Критики» вышло без предполагавшегося добавления. В июне того же 1787 года «Критика практического разума» была готова к печати. 25 июня Кант писал Щуцу. «Я настолько продвинулся в подготовке моей критики практического разума, что предполагаю на будущей неделе отправить ее в печать в Галле». Конец цитаты. Поразительна быстрота, с какой Кант закончил свой труд. Однако первые экземпляры издания были... разосланы только на Рождество 1787 года. Издатель, желавший угодить публике, заказал отлить новый шрифт для набора, и печатание поэтому задержалось. На русском языке «Критика практического разума» впервые была издана в 1879 году в переводе Н. Смирнова «Критика практического разума и основоположение к метафизике нравов. Санкт-Петербург, 1879 год». Дважды она была издана в переводе Н.М. Соколова «Санкт-Петербург» 1897 и 1908 год. При подготовке шеститомного собрания сочинений Канта «Кант. Иммануил Сочинение в шести томах. Том 4. Часть 1. Москва. 1965 год. Перевод Н.М. Соколова подвергся значительной переработке». Примечания составлены профессором В.Ф. Асмусом. Конец примечания книги. Страница 284. Предисловие. В настоящем исследовании будет достаточно объяснено, почему эта критика называется критикой не чистого практического разума, а просто практического разума вообще, хотя, казалось, больше подходило бы первое заглавие ввиду параллелизма между практическим и спекулятивным разумом. Это исследование... Должно доказать только то, что чистый практический разум существует, и с этой целью оно критикует всю его практическую способность. Если это ему удастся, то нет надобности критиковать самое чистую способность, чтобы узнать, не выходит ли здесь разум с этой способностью как одной лишь претензией за свои границы, как это случается со спекулятивным разумом. В самом деле, если он как чистый разум действительно есть практический разум, то он на деле доказывает свою реальность и реальность своих понятий, и тогда ни к чему всякое умствование против возможности для него быть таковым. С допущением этой способности твердое основание приобретает и трансцендентальная свобода, и именно в том ее абсолютном значении, в каком нуждался спекулятивный разум, при применении понятия причинности, чтобы спасаться от антиномии, в которую он неизбежно запутывается, когда в ряду причинной связи хочет мыслить себе безусловное. Но там он мог установить это понятие только как проблематическое, как не невозможное, не будучи в состоянии подтвердить объективную реальность его и лишь с той целью, чтобы из-за мнимой невозможности того, что он должен признать по крайней мере мыслимым, не быть оспариваемым по существу и не быть вергнутым в бездну скептицизма. Понятие свободы, поскольку его реальность доказана некоторым аподектическим законом практического разума, составляет опору всего здания системы чистого, даже спекулятивного разума, и все другие понятия о Боге и бессмертии, которые, как одни лишь идеи, не имеют в этой системе опоры, присовокупляются к нему и с ним, и благодаря ему приобретает прочность и объективную реальность. То есть, возможность их доказывается тем, что свобода действительно, так как эта идея проявляется через моральный закон. Но свобода — единственная из всех идей спекулятивного разума, возможность которой, хотя мы и не постигаем, но знаем априори, так как она есть условие, смотри, подстрочное примечание морального закона, который мы знаем. Подстрочное примечание. Для того, чтобы не усмотрели... непоследовательности в том, что теперь я называю свободу условием морального закона, а потом в самом исследовании утверждаю, что моральный закон есть условие, лишь при котором мы можем осознать свободу, я хочу напомнить только то, что свобода есть, конечно, рацио эссенции морального закона, а моральный закон есть рацио Конгносценди свободы. В самом деле, если бы моральный закон ясно не мыслился в нашем разуме раньше, то мы не считали бы себя вправе допустить нечто такое, как свобода, хотя она себе и не противоречит. Но если бы не было свободы, то не было бы в нас и морального закона. Конец примечания. Страница 285. Идеи же о Боге и бессмертии не условия морального закона, а только условия необходимого объекта воли, определенной этим законом, то есть условия одного лишь практического применения нашего чистого разума. Стало быть, мы не можем даже утверждать, что познаем и усматриваем возможность этих идей, не говоря уже об их действительности. Но все же они условия применения морально определенной воли к ее объекту, данному ей априори, высшему благу. Следовательно, можно и должно допустить их возможность в этом практическом отношении, хотя мы и не можем теоретически познать и усмотреть ее. Для последнего требования в практическом отношении достаточно того, что они не заключают в себе внутренней невозможности, противоречия. Здесь есть одно В сравнении со спекулятивным разумом только субъективное основание убеждения, которое, впрочем, для столь же чистого, но практического разума объективно значимо и которое посредством понятия свободы дает идеям о Боге и бессмертии объективную реальность и право. Более того, субъективную необходимость, потребность чистого разума, допустить их, хотя этим разум в своем теоретическом познании еще не расширяется, а только дается возможность, которая прежде была проблемой, а здесь становится утверждением, и таким образом практическое применение разума связывается с элементами его теоретического применения. И эта потребность не есть какая-то гипотетическая потребность, проистекающая из произвольного намерения спекуляции, согласно которому необходимо нечто допустить, если хотят дойти до завершения применения разума в спекуляции. Это законная потребность допустить что-то, без чего не может иметь места и то, что мы неукоснительно должны полагать для целей нашего поведения. Конечно, нашему спекулятивному разуму было бы более угодно решать эти задачи самому не таким окольным путем и сохранить их как воззрения, необходимое для практического применения, Но с нашей способностью спекуляции дело обстоит не так уж хорошо. Те, кто хвастается столь возвышенным познанием, должны не скрывать его, а представить для публичной проверки и высокой оценки. Они хотят доказать прекрасно. Так пусть они докажут это. И тогда критика положит к ногам победителей все свое оружие. «Что же вы стали?» «Нет, не хотят». А ведь счастье желанное он им дозволил. Строка из сатир Горация. Римская сатира. Москва. 1857 год. Страница 8. А так как они на самом деле не хотят доказать это по всей вероятности, потому что не могут, то мы снова должны взяться за оружие, чтобы понятие о Боге, свободе и бессмертии для которых спекуляции не находят достаточного доказательства их возможности поискать в моральном применении разума и основать их на этом применении.